Однажды я имел удовольствие видеть Вестынского короля, проезжавшего по главной улице в парламент. Он сидел в парадной карете, а за ним и вокруг него ехала многочисленная свита и придворные дамы необыкновенной красоты. Меня поразили наряды всех слуг и кучеров, не говоря уже о нарядах свиты и придворных дам. На козлах королевской кареты сидел кучер в большой шляпе со страусинами перьями необыкновенной величины. Своим кнутом он совершенно ясно рисовал в воздухе инициалы королевского имени, корону и государственный герб. Его искусство привлекало большие толпы зрителей, и трудно было угадать, на кого смотрит толпа. На этого толстого кучера его шляпу или же на своего короля. Дальше, во время переезда в Америку, мы пережили несколько неприятных происшествий. Первое из них произвело на нашем корабле большие опустошения. Это было недалеко от острова Ньюфаундленд. Наш корабль несся на всех парусах и вдруг наскочил на что-то, показавшееся нам подводной скалой. Капитан схватил карту и тщательно рассматривал ее, но ни скалы, ни мели на том месте, где мы остановились, обозначено не было. Мы подумали, что это временный нанос песка и приступили к исследованию морского дна. Но на расстоянии 500 сажений дна мы так и не обнаружили. Между тем удар был так силен, что мы лишились руля, мачты сломались, а некоторые из них почему-то раскололись от основания до самой верхушки, и щепки от них забросали всю палубу. Весь экипаж пришел в ужас, так как никто не мог объяснить подобного явления. Больше всех пострадал один матрос, который в это время сворачивал главный парус. Его бедняжку отбросило от корабля по крайней мере на три английских мили. Он упал в морскую пучину и, без всякого сомнения, погиб бы в морских волнах, если бы во время этого падения мимо него не пролетал большой красный гусь. Падая в воду, матрос ухватился за хвост этого северного гуся. благодаря чему он не ушибся и свободно удержался на поверхности моря. Не теряя времени, он обхватил длинную шею гуся одной рукой, а другой направил его к кораблю, который казался ему маленькой точкой. Заметив странный экипаж, приближавшийся к нам, мы опознали своего товарища и с трудом вытащили его на палубу вместе с тем гусем. Когда матрос пришел в себя, он рассказал, что сидел на гусе точно на пуховике и чувствовал себя превосходно. О силе толчка вы можете судить уже из того, что все люди, находившиеся на средней палубе, подскочили до потолка и получили серьезные ушибы, а я так сильно ударился головой о потолок, что она ушла глубоко в плечи.